Генштаб Народно-революционной армии. Над столом, устланным картами, склонились двое. Заместитель начальника оперативного отдела Гржемальский и Блюхер. «Повторяю», — говорит Василий Константинович, — «постепенную концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной». Но Мольтке... Считал это целесообразным. В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно? Дальнейшее о ж и д а н и я Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в офицерском собрании. У них был термин «передержать спектакль». Пусть лучше несколько не додержать. Поможет энтузиазм, напор, горение. Передержка опаснее тем, что опускаются руки. Станислав Иванович, фронт не спектакль. Здесь стреляют не из игрушечных пистолетов. «Любопытная ситуация», — грустно улыбается Гржемальский. «Если бы мы, кадровики, решили саботировать, то л у ч ш и е позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь? Все вокруг р о п щ е т и щ е т измену, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций». «Кто именно?» «Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством». «Поверьте благородному слову. Многие...» Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает. «Мы ленивы и нелюбопытны. Помните Пушкина. Но мы еще склонны невежеству прикрывать презрительной усмешкой обожравшегося культуры Фауста. Соскоблите с иного азбуку коммунизма, и перед вами предстанет абсолютно голенький человек. А что касается многих, недовольных моими длительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям и знаю, что их недовольство идет от преданности нашим идеалам, и оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да-да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке И она столь правдива, что ей нельзя не верить. Понимаете? Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович. Ну и слава богу. Какие у вас соображения по службе бронепоездов? По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, т о окажется победителем. Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода? Здесь я предлагаю широкую деятельность. Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит. У индусов есть мудрые слова. Горе тому народу, правители которого слишком деятельны. Как бы нам не уподобиться этим правителям, а?»